Глава 32. Влипнуть в неприятности с договором по ловле рыбы я не боялся. В Обском море давно никто не занимался рыболовецким промыслом, поэтому рыба расплодилась. Понятно, что монстры тоже питаются рыбой, но судя по тем экземплярам, которые поймала Мария Рафовна, рыба жировала. К тому же оба раза рыбалка Марии Рафовна длилась недолго, и возвращалась моя тварюшка с полным теневым карманом. Осталась самая малость – наладить постоянную рыбалку и избежать встреч с монстрами. Причем с берега это должно выглядеть, как будто лодка вышла в море, рыбаки забросили сети, поймали рыбу, приплыли на берег. По поводу объема я тоже не волновался. Как сказал Анатолий Львович, во дворец нужны не тонны, а пара тройкой десятков хороших рыбин, но каждый день. И какое-то количество рыбин помельче, для статского советника. И поддержания с ним дружеских отношений. Об этом Анатолий Львович не говорил, но это было понятно. Так что моих возможностей вполне хватит. Итак, лодка у меня была, мне нужна была рыболовная сеть. И я не придумал ничего лучше, кроме как поехать в магазин Тихомира. Ну а что, я иду как покупатель, вполне официально никаких тайных дел или продаж мимо кассы. Почему к Тихомиру? А где еще сейчас можно купить рыболовную сеть, как не в антикварном магазине, или точнее в лавке старьевщика? Подъехали мы к магазину, но вот места для парковки не оказалось. Напротив магазина стояли два вепря, пришлось припарковаться чуть в стороне. Оба телохранителя направились было со мной, но я попросил. Пусть со мной пойдет кто-то один, а второй останется около машины. Я бы вообще к Тихомиру пошел бы один, но когда я увидел, что около входа в магазин Тихомира стоят два вепря защитной раскраски то на душе стало как-то тревожно, особенно если учесть, что в каждой машине может ехать 11 человек, включая водителя, то считает 20 бойцов как нефиг делать. Особенно стревожило то, что на вепрях не было символов кланов. Так-то мне было пофиг, 20 бойцов ни о чем, но еще рядом телохранитель поможет избежать лишних жертв. Во всяком случае заставит подумать, прежде чем нападать на меня. Ну а около машины оставил бойца, потому что охрана машины – дело важное. Не хотелось бы вернуться к какому-нибудь сюрпризу. одного телохранителя мне будет достаточно. Пока я шагал к двери в магазин, то мысленно повторял про себя. Пусть машины будут просто припаркованы, пусть люди на них приехали в другое место, пусть в магазине не будет никого постороннего. Точно так же я мог молить судьбу, чтобы солнце двинулось с запада на восток, а реки понесли свои воды в обратном направлении. Оба вепря приехали к Тихомиру, я это понял сразу, как только открыл дверь магазина. Как понял, да очень просто. Дорогу мне перегородил боец в камуфляже. На его одежде, точно так же, как и на машинах, не было знака принадлежности к какому-нибудь роду. «Куда?» – рявкнул, он, заступая мне дорогу. Я глянул на него, как на самоубийцу. «А ты не охренел часом?» – рявкнул я. «Прочь с дороги!» Мой телохранитель уже стоял между мной и этим бойцом, недвусмысленно намекая, что автомат у него в руках не просто так. Боец усмехнулся и посторонился. «Ну, как скажете, ваше благородие. Только очень не советую идти дальше». «Это не твое дело», — ответил я и вошел в магазин. Тихомир стоял за прилавком, рядом с ним стояли пятеро бойцов, а еще трое, кроме встретившего меня бойца, рассредоточились по магазину. Разговор шел явно непростой. Это я понял по лицу Тихомира. Эти люди приехали сюда явно не за покупками. Еще один самоубийца встал передо мной. «Зайдите в другой раз. Сейчас продавец занят». Но тоже столкнулся с моим телохранителем и тоже отступил под его решительным взглядом. Ну и от моих слов, конечно же. «Тебя забыл спросить, когда мне заходить. Прочь с дороги!» Меч у меня, конечно же, пока лежал в теневом кармане, достать его плевать дело, но я не спешил, не хотел провоцировать драку в магазине. Но зато в каждой руке уже была сформирована горошина, и я не упустил бы их в дело только потому, что пока не разобрался в ситуации, не хотелось навредить Тихомиру. Ну и понятно, доспех тьмы уже был выставлен на полную, да и на телохранителя защиту тьмы я тоже набросил. Кстати, по поводу тьмы, Архив Васильевич оказался прав. Полное использование стихии и маны способствует продвижению в уровне. Так-то у меня уровень владения тьмой и был неплохим, только запасов тьмы было маловато. Но сейчас я осознал, что теперь вместимость и стихии и маны стала больше, отчего казалось, что и тьмы совсем мало. Однако она неплохо так за ночь восстановилась, хотя до нормальных объемов еще ой как далеко. Черт, и снова эксперимент получился нечистым из-за поцелуя с Сойкой. После объятий и поцелуев с ней, я прям почувствовал, как тьма потекла в меня. Правда, это было совсем недолго, и я был уставшим. И однозначно сказать, что тьма добавилась из-за девушки, я не могу. Но это все отвлечение. А сейчас передо мной был встревожен и Тихомир и несколько бойцов, которые вели себя слишком нагло. Третий самоубийца оказался самым вежливым. Он отошел от прилавка и с подчеркнутым уважением сказал «Ваше благородие». Вам действительно лучше зайти попозже. Сейчас продавец не сможет вас обслужить. — Правда, что ли? — спросил я с усмешкой и направился прямиком к Тихомиру. — Есть какие-то проблемы? — спросил я у него. Тот усмехнулся и ответил с иронией. — Нет, как видите, ваше благородие, никаких проблем нет. — А это тогда покупатели? — я кивнул на бойцов. — Ага, — усмехнулся Тихомир, — оптовые. «Понял», – ответил я и достал трубку телефона. «В конце концов, нужно пользоваться связями». Ждать пришлось недолго. На том конце ответили быстро, что только подтвердило заинтересованность. «Анатолий Львович», – произнес я громко, – «вот не успел выйти из канцелярии, как, по-вашему делу, возникла проблема?» «Пришел в магазин покупать сеть, а тут группа лиц без обознавательных знаков препятствует». И назвал адрес. Убрав телефон, я посмотрел на пятерку, которая стояла около прилавка. Они больше не пытались прогнать меня, но и сами не выходили. Было видно, что я своим появлением сильно поломал им планы, но так как я не ругался, не кричал, не угрожал, а просто стоял, то они не знали, как поступить. Что касается Тихомира, он с интересом поглядывал на меня, но никак не показывал, что мы знакомы. Я тоже не показывал, что знаю его. Просто стоял, смотрел то на стеллажи с товаром, то на бойцов. Время шло, ничего не происходило. Видимо, мужики подумали, что все в порядке, и начали посматривать на меня уже более агрессивно. Наверное, решили все-таки прогнать меня и продолжить свои дела. Я-то торчал для них, как кость в горле, не позволяя завершить то, зачем мне пришли в магазин Тихомира. Было понятно, что не за покупками, и не для того, чтобы что-то продать. Я видел, что они давили на Тихомира, принуждая его к чему-то. А раз действовали с позиции силы, то это точно не друзья. Мужики расслабились, но я-то знал, что сейчас сюда едет императорская гвардия. И действительно, только главарь открыл рот, чтобы снова предложить мне выйти из магазина, как с улицы забежал запыхавшийся парень, судя по форме их товарищ. «Имперцы!» Крикнул он с порога. Все засуетились, рванули было к выходу. Но в магазин уже стремительно влетали вооруженные до зубов бойцы в брониках и с огнестрелом. И не просто влетали, а тут же профессионально укладывали бойцов без опознавательных знаков лицом вниз. Я совершенно не удивился, увидев капитана Евдокимова. А вот он удивился. «Виктор Алексеевич?» – спросил он. «Снова вы? Не думал, что увижу вас так быстро». «Что поделаешь?» – развел руками. «Видимо, теперь мы будем встречаться часто». «Не скажу, что мои слова понравились капитану, но я не красная девка, чтобы нравиться. А охранять меня и судьбу Сверидовых капитану ивдакимову придется». Упаковав бойцов, имперцы вывели их на улицу. Что будет с ними дальше, меня не интересовало. «Вскоре мы остались в магазине вдвоем с Тихомиром». «Интересные у вас связи», – заметил Тихомир. «Так получилось», – ответил я с улыбкой. «Надеюсь, я не испортил ваших планов». «Что вы? Спасибо, что вмешались». «Что им было нужно?» – поинтересовался я. Тихомир пожал плечами. «Денег? Чего же еще?» «Вы им задолжали?» – удивленно спросил я, ведь со мной Тихомир всегда рассчитывался предельно быстро и процент давал хороший. «Нет, конечно», – ответил Тихомир, – «но они думают иначе». «Ну, теперь некоторое время им будет некогда думать о вашем магазине», – сказал я и сменил тему. «Я с чего зашел-то?» Мне нужна рыболовная сеть». «Что?» – растерялся Тихомир. «Рыболовная сеть? Зачем? Сейчас же из-за монстров никакой рыбалки не стало». Но тут же взял себя в руки и добавил. «Простите, лезу не в свои дела. К сожалению, рыболовной сети у меня в продаже нет». «Черт!» – вырвалось у меня. «Я рассчитывал на магазин Тихомира». Потому что, как он правильно заметил, сейчас из-за монстров рыбалки не стало, а, следовательно, сети не производят. А те люди, у кого сети были, избавляются от них. Я, конечно, мог организовать рыбалку без рыболовной сети, но тогда ко мне будет слишком много вопросов. «Очень надо», – участливо спросил Тихомир. «Да», – ответил я. Тихомир задумчиво проговорил. «Самой сети у меня нет, но мой отец когда-то давно плел сети». Спрошу у него, может, возьмется за старое дело? Мне только нужны параметры. Из какого материала плести, размеры сети, какой формы, размеры ячеек. Ну, и нужны ли грузила, поплавки и так далее. И тут я задумался. Сам-то я рыбаком не был и никогда рыбалкой не увлекался, поэтому ничего не знаю о необходимом снаряжении. А вот те, кто за нами будут следить, а такие обязательно будут. Так вот, они сразу поймут, если что-то будет не так. А как-то можно пообщаться с вашим отцом? Я бы пораспрашивал его насчет рыбалки. Тихомир пожал плечами. От чего нельзя? Можно? Приходите на семейный ужин, приглашаю. Вот адрес. И он записал на листочке. Я в первый момент удивился, зачем он пишет адрес. Но потом понял, наверняка тут какие-нибудь камеры наблюдения. Хоть, конечно, я и, что называется, вступил в должность, все равно, если Тихомир считает нужным держать в секрете наши дела, то пусть так и будет. Положив листочек с адресом в карман, я вышел из магазина. Имперцы уже уехали и увезли с собой парней, которые были в магазине. Но их машины остались, как и водители, и несколько бойцов, которые оставались в машинах, а потому их не схватили. И теперь они все были рядом с моим тигром. И не просто были рядом. Там шла драка.